Кроме стола из обстановки брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две табуретки и посудный шкафчик, курятник, лавки, топчан, еще один стол, русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах. Во дворе, в завозни, в погребе, в стайках, на сеновале, в сенях, на палатах. Все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь, и что там сразу оказывалось безнадность. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кримки, ушат катки, лагуны, щипцы, кросн. А еще... Вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры. И из четырех топоров брали только один. Точила, железная печка, тележка, санки. А еще капканы, петли, плетеные морды, лыжи. Другие охотничьи, рыбачьи снасти. всякой мастеровой инструмент. Чего перебирать все это? Чего сердце казнить? Ведь никому не продашь, не отдашь. У всякого та беда. Куда девать свое? Бросать жалко. А в новые хоромы со старым скарбом не влезешь. Да и без он там. Настасья за все хватался все тащил в багажную кучу. Дед Егор кричал, — Куды, куды, мать, перебать! Нет, Егор, ты погляди, совсем добрые корыта, как новые шо, в нем воду можно держать. Куды, брось, где лежал, ибо не касается, воду держать! Да что тебе ее держать? Но сам он взял с собой и ружье, Старое, тульское, шестнадцатого калибра, и весь какой был припас к нему. Хотя тоже сомнительно было, что ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не корыто. С ним расстаться он ни с какие пряньки не смог. Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять «Куда?». Но Настасья решительно отказала. Нет, Егор, кудельку тады потянуть, как без прялки. Тиху! Ты окаянная. Твоя куделька что на прялке, что под прялкой, теперь чьи одинаковая, где ты ее возьмешь? Нет, Егор, уперлся и отстоял прялку. Она пристроила рядом со столом. В первый же рейс сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая и подгруз лодка. Но не предстояло старикам сплавиться в подволочную, на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив лодку у тамошнего бакинщика двигаться на пароходе. Павел Пенигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире и домчать его, чтобы не грестись до пристани своей моторкой. Но дед отказался, — ангару так и быть перетяни, а там-ка своим ходом, куда нам торопиться? До парохода помаленьку сполззем хоть ангару в остатный раз поглядеть только он катил с тележкой пришла Дарья. она обстояла в ограде к чему-то жалость прислушиваясь присматриваясь поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь Настасья! — позвала она не знаю дом таль нет ничего ничего Дарья отзвалась на стати. — Ты заходи, мы с Егором поедем, люди живут. — Собрались, а? — спросила Дарья, входя. — А? А Егор плачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю, ты не плачь, Егор, не плачь. Она сдержала на Дарье глаза, будто только ж теперь узнала ее и, вздрогнув, умолкла. Пришла, значит, в полную память. — Ничего, Дарья, виноватым шептом, — сказала она. «Ты видишь, это ж так!» И показал на узлы, на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может. И жалобно просила «Ты уж, дарь не поминай меня сильно худо!» И ты меня, дрогнувшим голосом, промыкая платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с настасьей «Помнишь, у нас ребята были...» Как не помню. А где их теперь и взять? Одни. Я говорю Егору: Поедем, Егор". Я что, ждать? Поедем. А он Она секлась, бесильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разорённой избе было неудобно. Виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя. Нет такой помощи, чтобы пособить. И видеть невыносимо, как слепнут стены. И в окна льется уж никому не нужный свет. Настасья вспомнила. — Чего я хотел тебя просить, Дарья? Едва не забыла. — Возьми к себе наш ню, ню Возьми, Дарья. — Какую ж ню-ню? Кошку нашу. Помнишь нашу кошку? Но... — Ну... А она сейчас куда-то убежала, как сталь собираться убежала, и не идет. Возьми ее, обкорми до меня. — Так у меня две своих. Анфиса тоже подкинула, выезжала. Куда я с имя? Не, Дарья, нюню -ню надо взять, — заволновалась Настасья. — Нюня, ласковая кошечка, такой у тебя нету. Я и с собой хотела, я бы не в жизнь ее не оставил. А Егор говорит, на пароход не пусть. А ну, как вправду не пусть. Пропадет, нюня, тебе с ей никакой заборщики, она ничего и не ест, раз ей капельку коды, бросишь. Господи, с нюней со своей, попадется, на глаза возьму, не попадется, как хочет, я за ей по острову бегать не буду. Нет, дай, она сама, она все сама, такая и понятная кошечка, а посмотришь на ее, и меня помянешь». Она как памятка моя останется, а я приеду, я назад ее, ее только без меня поддержать, чтоб с голоду не околело. Ты это правда приедешь? Так а как мы без картовки-то, как будем? А ну, ежели зиму уж еж придется не помереть, как без картовки? Казалось, Настасия говорила это кому-то другому. Дарьяна сказала, потеряв голос до стона, — Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ох, Дарья, в чем мы виноваты? Вернулся, громыхая тележка, дед Егор, и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь уж в три силы, и снова опустили не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину сундук, неприспособленный для дорога изготовленный в струну навеки вечный Стоять без движения на одном месте. Но промолчал, не сказал о том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили он тележку и подвязали, посоветовал: "Ты, дядя Егор, в подволочную приплывешь, сразу к мишке иди, не вздумай один плыть". Кудай один махнул дед рукой. Через грейжу не взять. Панпихало, вдоль голова. Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Анастасию. — Ничего, Егор, ничего! — Он не расслышал она, кивает чему-то своей большой головой и озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивает.